Глава 25. Природные сообщества. Растения и животные не могут существовать друг без друга. Они образуют сообщества, в которых каждый отдельный организм влияет на все остальные и одновременно испытывает на себе их влияние. Такое существование полезно всем и позволяет выжить, каждому отдельному виду. Примерами сообществ могут служить старый пень, лук, болото, степь, пустыня, лес. Каждое конкретное сообщество населяют свои обитатели. Так только в степи можно встретить дрофу, сайгака, суслика, а среди трав ковыль, кипчак. Набор видов в широколиственном лесу совсем другой. Это дуб, липа, клён, а из животных – сойка, кабан, белка. В сообществе живые организмы связаны не только между собой, но и с неживой природой. Живые существа, составляющие сообщество и окружающая их среда, постоянно обмениваются веществами и энергией. Благодаря этим процессам сообщество и окружающая среда образуют единую сложную систему. Ее называют экосистемой. В любой экосистеме можно выделить три группы организмов. Это прежде всего производители органических веществ – зеленые растения. Благодаря способности к фотосинтезу они запасают огромное количество преобразованной солнечной энергии. Накапливая ее в виде органических веществ, они делают ее доступной для всех остальных живых организмов. Потребители — это различные растительноядные, всеядные и хищные животные. К разрушителям относятся многочисленные бактерии, грибы, а также почвенные черви, жуки-могильщики, и другие животные они питаются остатками мертвых растений, животных и их выделениями. В результате их деятельности органические вещества превращаются в минеральные и могут вновь усваиваться растениями. Происходит круговорот веществ. В экосистеме между этими организмами устанавливаются пищевые связи, цепи питания. Обычно они состоят из трех-пяти звеньев, например, растения, корова, человек, растения, мышь, змея, ястреб. Это очень простые примеры. На самом деле цепи питания намного сложнее и могут переплетаться между собой, образуя сети питания, в которых участвует множество живых организмов. Итак, живые организмы образуют сообщества. Экосистема – это сообщество живых организмов и среда, в которой они обитают. Сообщество состоит из совокупности организмов трех типов – производителей, потребителей и разрушителей. Производители – это растения, потребители – животные, разрушители – Большинство бактерий – грибы, некоторые животные, почвенные черви и насекомые.